Если мыслить логически, то Тацу не несёт ответственности за то, что солдаты Великого Азиатского альянса, персонал той военной базы стали жертвами. Но в обществе всегда были люди, которые по крайней мере в краткосрочной перспективе не ведут себя согласно логике. Однако хоть Тацу это и понимал, но даже он не ожидал, что это вызовет такие последствия. После школьных занятий, пятница, 10 мая 2097 года. Ребята, послушайте, пожалуйста. Когда вызванная в учительскую Мейюки вернулась, она обратилась ко остальным сразу же, как вошла в комнату школьного совета, не садясь на своё место и даже не успев отойти от двери. Все сразу поняли, что дело серьёзное. Тацуя Ханока из умименами Сина, обведём взглядом питерский человек, Мейюки продолжила говорить с лицом, по которому было видно, что она еле сдерживается, чтобы не расплакаться. Пришло сообщение от комитета по проведению турнира девяти школ. Турнир девяти школ этого года был отменён. Голос Миюки слегка дрожал, но можно сказать, что она держалась отлично. Ханоко и Изуми вскрикнули от потрясения, а Минами и Сина окаменели, потеряв дар речи. «Миюки, можно мне взглянуть на сообщение?» Даже Тацуи потребовалось несколько секунд, чтобы среагировать на это. «Да, подожди немного». Всё ещё стоявшая у двери Миюки неуверенная походка отправилась на своё место. «Вот, прошу». Подождав, пока Миюки закончит двигать пальцами над терминалом... Татсу открыл файл документа, скопированный в общий каталог школьного совета. Остальные четверо выйдя из зацепенения, а вслед за Татсу также открыли выложенный в общий доступ документ. «Всё ясно. Значит, всё-таки по моёй вине». Вздохнув, сказал Татсу. «Это не так». Сдерживаемые миюкие эмоции вырвались наружу. Это был наполнявший её гнев. «Это возмутительное, ложное обвинение. Они сама не несут абсолютно никакой ответственности». Одновременно с криком в комнате резко упала температура, Мейюки не только перестала играть свою роль, но даже забыла про контроль своей магии. "Мейюки, успокойся". Тацуя не повышал голос, потому что осознавал, что этот гнев был из-за него самого. Но это не значит, что он ничего не делал. Он вытянул вперёд сложенные вместе указательный и средний пальцы левой руки и слегка взмахнул ими справа налево. Комната внезапно вернулась в исходное состояние, и не покрывшее окна ещё без следа, даже не оставив конденсата. Обратная перемотка? прошептала Сиина. Однако не только она, но все пять девушек, включая Миюки, слышали виззорный звук, как при перемотке магнитной ленты. Это был побочный эффект от использования татуиро восстановления, которая свела на нет разбушевавшиеся охлаждающие магией Миюки. В результате возвращение информации, связанной с температурой в помещении, к состоянию до активации магии, игнорируя все её процессы, мир сам вернулся к исходному состоянию, будто бы перемотав феномен охлаждения назад. Элеозорный звук, который услышали девушки, был шумом фёновых рол на рождённых, когда созданные в информанном измерении обратные причинно-следственные связи столкнулись с нормальным потоком причинности. Прошепрощение Тацуэ сама. Осознания того, что Тацуэ пришлось тратить свои силы на её вышедшую из-под контроля магию, наконец-то студило головами Юки. Она успокоилась, будто бы из неё ушёл злой дух, которым она была одержима. На Тацуэ сама не несёт никакой ответственности. Турнир девяти школ был отменён из-за безответственности комитета турнира. Действительно, за прошедшие несколько дней было много критики, связанной с турниром девяти школ, но разве она была не было не из-за прошлогодних изменений? Верно, проактивная воздушная мина было лишь немного в самом начале. Сейчас критики в основном делают упор на сильный военный колорит, который присутствовал на прошлогоднем турнире. Попытки утешения Амиюки и Ханоки были связаны с волной истерии по поиску отвёта за создание негуманной магии. которые подняли в СМИ в понедельник, на следующий день после пресс-конференции Университета магии. В частности, принятие кросса с препятствиями в качестве соревнования на прошлогоднем турнире критиковалось как слишком внеизированное обучение в старших школах при Национальном университете магии. У этой критики были определённые основания. Кросс с препятствиями был соревнованием, используемым военными, во время которого они состязались, чтобы сравнить результаты своих тренировок, и не только кросс с препятствиями, Сбивание щита было соревнованием, организованным для тренировки ближнего боя. Гребец и стрелок из программы тренировок военно-морского флота обладал ещё более сильным военным колоритом, чем боевой серфинг. У самих участников соревнований тоже складывалось ощущение, что турнир девяти школ склоняется к тренировке будущих солдат. Такое изменение настроения критикующих, несомненно, было работой СМИ. Тация тоже так считал. Было трудно сказать, чья конкретная-то работа. Возможно, отец Шизуку приложил к этому руку ещё до того, как его дочь стала бы жертвой СМИ. Или же эта компания, производящая обычное оружие, что бы помешать магии стать заменой обычному оружию, пытались остановить военное использование магии. Если последнее, то можно сказать, что их планвенчался успехом. В итоге подвергаемый нападкам комитет по проведению турнира озвучил свои мысли о том, что они сожалеют, что магия, придуманная для здоровой конкуренции, была использована вооружёнными силами. Я сообщил решение отменить турнир в этом году, чтобы пересмотреть систему управления информацией университета магии. Действительно, извините, что заставил так волноваться. Тацуя принял доводы Мьюки Ханоки и извинился за свои слова. Точнее, сделал вид, что извиняется. Услышав плохие новости об отмене турнира девяти школ, не все ученики посчитали, что в отмене этого крупного события виновата наивность системы управления, допустившей злоупотребление магией. Даже наоборот, Учеников, согласных с объяснением Комитета по провидению, несомненно, было совсем мало. «Шепа, ты слышал?» Во время клубной деятельности Стакума и заговорил его одноклассник и одноклубник по имени Санкава. А ещё эти двое были напарниками по команде в коде «Монолита» дивизиона новичков прошлого года. «Если ты про отмену турнира девяти школ, то слышал», — ответил Стакума, стараясь выглядеть спокойным. Но неестественная интонация его голоса, наоборот, выдавала его разочарование. Ладно, а сейчас ещё следующий год. Но Семпаев можно лишь пожалеть. Для них это последний год обучения, и они думали, что у них будет ещё одна возможность. Верно. Такума ответил с не очень заинтересованным лицом. Однако Санка воня заметил в этом сообщении Такума. Давай не будем об этом говорить. Слушай, это отмена, она ведь только на этот год. Если им нужно только пересмотреть систему управления информацией, то в следующем году ведь всё будет в порядке. И правда. «Я бы хотел, чтобы так и было», — честно сказал Сэнкэва в ответ на слова Такумы. «На всё же использовать в качестве оправдания систему управления информацией, истина в том, что если они не устранят систему боевой конкуренции и не ограничат использование магии, то в следующем году тоже могут возникнуть трудности». Такума скривил лицо. Сэнкэва воспринял это как согласие со своим мнением. «Магию, сделанную школьником, обычно никто не использует на войне. Шиба Сэмпай, скорее всего, тоже не ожидал ничего подобного». «Шиба-сэмпай не несёт ответственности за отмену турнира девяти школ!» Голос Такумы оказался более раздражённым, чем он планировал. А сам ответ оказался неожиданностью для Сэнкавы, а он поспешил извиниться. «Я тоже не считаю, что Сэмпай виноват. Теперь, когда ты сказал, я понял, что он лишь жертва СМИ. Но знаешь...» Сэнкава мельком взглянул на выражение лица Такумы. «Что оно?» Такума призвал продолжить, и Сэнкаве пришлось это сделать, не меняя выражение лица. А что если Шиба-сэмпай знал о возможности применения той магии в военных целях? И о том, что она даёт такой эффект? Такума снова скривил лицо, но не от слов Санкавы, а от того, что вспомнил опубликованный Великим Азиатским Альянсом фотографии жертв. Это было довольно страшное зрелище, получившее высокий возрастной рейтинг, но Такума смог посмотреть эти фото на личном сайте одного журналиста «Одиночки». Со способностями Китаяма-сэмпай она бы смогла победить в той скоростной стрельбе даже без создания той магии. Разве Шиба-санпай не перестарался? С такой точки зрения это было как-то опрометчиво. Поскольку Такума молчал и даже не поддакивал, речь Сонка в ближе к концу становилась всё тише, и в результате он запнулся. Это было не из-за того, что Такума не одобрил мнение Сонкавы. Факт был в том, что всё было как раз наоборот, но Такума не стал рассказывать это своему другу. В первой школе было относительно много учеников, симпатизирующих Тацуе. Ученики первой школы не забывали, что Тацуя внёс значительный вклад в общие победы в прошлом и позапрошлом годах. По этой причине в их головах возникало сомнение, стоит ли критиковать Тацую. Однако это вполне очевидно, что в других школах ситуация была совсем другой. Масаки, этот Джо-сампай Комната штаб дисциплинарного комитета третьей школы. Несмотря на то, что Масаки не был главой дисциплинарного комитета, все ученики, включая номинального главу комитета, считали, что вершиной дисциплинарного комитета третьей школы является итидзё Масаки. Нет, даже президент школьного совета признавал его как вершину всей третьей школы, наверное, только потому, что президент там школьного совета была девушка, не входящая не только в 28 домов, но и в 107 семей. Масаки мог считаться даже выше неё. Ну, а вернёмся к основной теме. штаб дисциплинарного комитета, где Масаки проводил время, ожидая работы, дисциплинарный комитет третьей школы не делал упор на патрулирование, как в первой школе, а работал в форме реагирования на доклад от учеников. Ворвались двое учеников, его одноклассник и Кахай на год младше. Что случилось, его двое? Они оба были его товарищами по команде на прошлогоднем турнире девяти школ, Кахай был учеником, подававшим надежду стать асом команды на турнире следующего года. Это правда, что турнир девятой школы отменили? Услышав вопрос одноклассника, Масоков вздохнул. Правда. Я тоже только что услышал. Отменили ведь из-за того парня из первой школы. Когда любой ученик третьей школы говорил о некоем парне из первой школы, это всегда указывало на Тацу. Получив горький опыт в турнирах девятой школы прошлых и позапрошлых годов, в третьей школе стали считать Тацу главным злодеем. Это не так. Чтобы не допустить попадания магии, опубликованной на турнире девяти школ в руки вооружённых партизан или террористов, будет пересмотрена система управления информацией. Масаки тоже думал о Тацию, как о парне, который вызывает раздражение. Сотрудничество в делах Джоу Гунзэни и Гунзэ зародило небольшие признаки дружеских отношений, но для Масаки Тацию всё ещё был соперником. Но именно поэтому несправедливое отношение к Тацию как к злодею не совпадало с мнением Масаки. Для него было бесспорным фактом, что Тацию — плохой парень. Но он чувствовал, что будет трусостью победить ложными обвинениями такого противника, которого следует одолеть в частном сражении. Однако одноклассника Каха и Масеки не были связаны с Татсу и таким же образом. «Но ведь этот пересмотр стал необходим из-за того, что этот парень создал негуманную магию!» «Верно! Какими бы ни были отговорки, главной причиной является тот засранец!» Поэтому они не стеснились использовать Татсу в качестве цели, на которую выпускаются накопленные разочарования и раздражения. «Может быть, это и отговорки!» Для Масаки тоже все ученики третьей школы были союзниками, а Татсу — врагом. Он не смог решиться защищать Татсу перед одноклассником и КХМ. Так и есть. Этизио-сэмпай, прошу меня простить, но почему из-за одного этого парня все мы должны отказываться от турнира девяти школ? В самом деле, например, можно было не отменять турнир, а провести его без участия первой школы. В крайнем случае, можно было просто запретить участвовать этому парню. Нет, так они сделать не могли. Такая дискриминация была бы раскритикована в СМИ. Подумав, что исключение одного лишь тацию из турнира – это неслыханное преувеличение, Масаки со сдержанным выражением лица призывал парней быть осторожнее в выражениях. «Понятно. Сколько ж ещё проблем он собирается нам доставить? Каким бы там гениальным инженером его ни называли, неужели он думает, что ему простят всё, что он делает?» Однако истинный смысл слов Масаки не передался ни однокласснику, ни Кахаю. Подобные разговоры происходили и в других школах магии. Но ни одна из школ не послала протеста в первой школе, Каждая школа сделала официальное заявление, что нет прямой связи между отменой турнира девяти школ и военным использованием активной воздушной мины, однако на следующий день, в субботу, когда подробности об отмене турнира девяти школ стали известны всем, нападки в адрес Татсу распространились среди учеников всех школ магии, а новость, прилетевшая следом из Америки, будто бы загоняла Татсу ещё дальше в яму, из которой не выбраться.